Глава 20. За гранью самого рассвета творилось непонятное, потому что даже туда долетали отголоски изменений магического фона. Хуже. Менялась структура. А они были отрезаны и ничего не могли сделать. Целое войско, такое еще не собиралось в этом мире ни на чьей памяти, стояло у грани. Рвалось в бой и исходило порывом впустую, а напряжение росло. И уже плевать всем было, что... Передел власти возможен. Там были свои. Свои люди, жизни которых дороже всего. Сумрачный рад отметался у грани. К нему даже не рисковал подходить никто. Даже сосредоточенный весь ушедший в свои ощущения Гара Кровника Эда. Шаум, змеем свернул свои кольца и затих, приложив голову к земле. Живые. На время от времени шелестел Нак. Но потому, как крупной дрожью дрожало покрытое белыми перламутровыми чешуйками его огромное тело. И как все тише становился голос, видно было, чего ему стоит улавливать связь. И вдруг удар запретной магии. Его почувствовали все. Все знали, это смерть. Змей мгновенно подлетел в воздух. Распрямляясь гигантской стрелой, драконы вмиг обернулись взмывая вверх, поднимая ветер, а за ними следом волной стали оборачиваться кланы. Рев поднялся, но в это мгновение Нак снова свернул свои кольца, они спружинили шлёпаясь на землю. Прошипел. Живы! Но не успели обрадоваться, не успели понять, в чем дело, стало с глухим рокотом вздрагивать грань, перед которой они стояли. Означать это могло лишь одно — кто-то пробивается через мембрану. В этот момент напряжение достигло пика, казалось, весь воздух звенит. Что там творится? Кто рвется через грань? Что? Когда, наконец, грань подалась, когда поняли, кому принадлежит алый живой огонь. Первым в прорыв ворвался рад, тревога за брата гнала его. За ним все остальные, ощеренные, готовые биться с неведомым врагом, но биться им было уже не с кем. Все закончилось, но кроме очевидного и радостного, что все живы и оба драконих принца обрели свою истинную сущность, еще трудно было оценить последствия. И главное не у кого спросить. В тот момент в изнеможении были все. А Аэт, которому чудом удалось пробиться через грань, почти в невменяемом состоянии. Рад бросился к брату. Тот уже сменил обличие, и вместо красного дракона на земле теперь сидел прежний Аэт. Но далеко не прежний. В нем словно надломилось что-то. И вместе с тем теперь в повелителе ощущался несгибаемый стержень. «Победа, брат!» — кинулся к нему Рад. «И ты дракон, и Алан!» А этот молчал, глядя в одну точку. Рад глянул вокруг еще раз проверить. Кажется, все были живы, немного потрепаны, но как бы ничего удивительного. «Ты молодец, повелитель, тебе все удалось!» — проговорил он. А тот вздрогнул и чуть отстранился в сторону, как будто слова причинили ему резкую боль. Рад поморщился. Не просто так ему все показалось странным. Такое дикое возмущение магического фона. Как будто здесь только что кипело всё, а теперь полное спокойствие. И во что уж совершенно невозможно было поверить, долину накрывал прозрачный и упругий туманный купол. Всю долину, от грани до грани. Это могло быть только если... Рат тряхнул головой, не веря своим глазам. «Белая элементаль». В своем новом облике Алисе было удивительно комфортно, но обстановка вокруг все время менялась. Теплые красные огоньки метались, а ей надо было собрать их в свою туманную сферу. Потому что так было правильно. Порядок. И языки тумана отходили все дальше, чтобы найти и укрыть всех. Внезапно что-то встряхнуло ее восприятие, выбило из временных рамок. А где-то впереди она с трудом различила знакомый черный огонек. Почти дотянулась, а огонек мигнул точкой и исчез, как будто спрятался от нее. Она скользила у самой грани, когда внезапно с другой стороны прорвалась грань, и огоньков оттуда повалило очень много. Олеся потянулась туда туманом, понеслась, быстро вскидывая руки. И вдруг замерла от неожиданности. В смазанном пятне из теплых красных огоньков она заметила один белый. А он заметил ее и замер напротив. Девушка сама не поняла, как вернулись прежние звуки и мир с его красками. Просто она теперь стояла на усеянном горящими обломками поле, где еще недавно кипел бой, а теперь вокруг сновали люди, кричали что-то. Перед ней был белый дракон. И почему-то он не казался ей уродливым чудовищем, а наоборот. Белый дракон сменил обличие, превращаясь в крепкого мужчину лет 35 40 сорока с выгоревшими на солнце льняными волосами. Суровый воин, строгое обветренное лицо, похож на архангела. Или на военного. Красивый. Он не сводил с нее светло-голубых глаз, а брови хмурились. И вдруг поклонился ей и произнес глубоким баритоном. Госпожа, я Авелир. Госпожа? Олесе показалось, что она ослышалась, даже оглянулась. Но нет, это он ей. Ей. Теплое чувство разлилось в груди. Она кивнула этому мужчине и проговорила. «Я Олеся. Это честь для меня». Он снова поклонился. И протянул ей руку. Она смотрела в легком ужасе и не верила, а мужчина смотрел на нее и ждал. Ведь это же выбор, мороз по коже, выбор. Сердце зашлось и дрогнуло. Решится. Прямо вот так? Но, наверное, так и надо делать выбор сердцем раз и навсегда. Олеся зажмурилась и вложила руку в его широкую крепкую ладонь. А потом подумала, все правильно, ведь Джейдек тоже с самого начала выбрал сердцем другую, ту докторшу с красными волосами, Лидию. И кстати, мелькнула мысль, где она, Лидия? И где же Джейдок? Стоило только об этом подумать, мир снова взорвался движением звуками и красками, и больше всего было красной и черной. А это наконец очнулся от своего мучительного полузабытия, поднялся на ноги и повернулся к брату. Пойдем, уронил на ходу. Надо было снова становиться повелителем, отвечать на вопросы, отвечать за людей. Отвечать. Оглянулся на спасенных, нашел среди них взглядом Лидию. Женщина сидела совершенно отрешенной от того, что творилось вокруг нее. В глазах застыло отчаяние, слезы медленно катились по щекам, сердце сжалось. Но его уже ждал Шаум. «Что здесь произошло, повелитель?» Лицо озабоченное, белые кустистые брови жреца хмурились. Как объяснить, если Аэт сам не знал ответов? Скользнул взглядом по полю, по дальним горам и медленно выдохнул, сжимая кулаки. Вторжение было с воздуха и из-под земли. Тот самолет начал Арда. Это был отвлекающий маневр. Начало. Жрец кивнул, оглядываясь в сторону грани и почесал шею под волосами. Видно было, что его мучит вопрос, однако он терпеливо ждал, когда Аэд сам расскажет. Он рассказал. Как мог. Рассказал все, что знал. Понимал, что получилось коряво, но как есть. Не бывает красивой правды. А под конец все же вытолкнул из себя то, что его мучило. Черный. Он обманул меня, выгнал, а сам... У Аэда сорвался голос. Резко отвернулся, выравнивая дыхание, а потом проговорил уже другим тоном. "Джейдок взял на себя главный удар, так что победа принадлежит ему, а не мне". Тихо было, все молчали. Он применил смертельную магию, уточнил на всякий случай белый ног а Эд кивнул, отводя взгляд. Жрец Шаум задавал этот вопрос не из праздного любопытства, потому что в прошлый раз, когда Джейдок применил эту проклятую магию, Вокруг него полегли все. Погибло целое войско, огромное, сильное. Только он, Нак и шесть драконов чудом выжили тогда. Шаум застрял в половине трансформации и несколько веков прожил после этого получеловеком-полузмеем. А драконы остались в одной форме, лишившись человеческого облика. И колебание магического фона в тот раз было таково, что возникли приграничные земли. Новый мир, вечно голодная, пульсирующая, как нарыв порождения бездны. Потому что бездна просто так ничего не дает. Она берет страшную жертву. В этот раз... Он еще оглянулся кругом, убедиться, что не подводит глаза. Все были живы. Как Джейдаку удалось обмануть бездну. Что он в этот раз ей отдал. А здесь тоже произошло много невероятного. Шаум видел, что многие претерпели чудесные превращения. Это ведь тоже неспроста, наверное. Впрочем, о том, откуда тут могла появиться белая элементаль, жрец собирался думать потом, когда вернется в сердце гор к зеркалу истины. Здесь и сейчас его волновало другое. Состояние фона, оно было идеальным. Чистым, как в первый день творения. Но Джедок, варгов изгой, Шаум невольно приложил большущую ладонь к рту, борясь с буревавшими его чувствами, и снова прислушался к ощущениям, нахмурился, теребя пальцы. «Но сейчас там пусто», — он указал в землю. «Ты понимаешь, пусто вообще, его просто нет». А это уставился на него, приоткрыв рот. Жрец потер лицо, подбирая слова, наконец выдал. «Мы могли бы попытаться, если хочешь, но его нет». Долгая секунда молчания. Потом этот отвернулся, ушел в сторону и застыл. «Что с повелителем?» — пробормотал Гайра. Жрец только глянул на него сурово. «Займитесь делом!» — буркнул, опуская руки. И сам отошел. Ему еще надо было посмотреть, что там с новоябленными парами. Насколько жрец понял, кое-кто из проводников тоже сделал свой выбор. Работы действительно хватит на всех. Это нелегко, когда ты знаешь, что твоя победа на самом деле не твоя, и ощущается она как поражение, и даже уже наплевать на собственные амбиции и гордость. «Без над тебя пожри», — беззвучно шептали губы. «Что ты сделал, черный? Что ты сделал? Мне же теперь тянуться до тебя всю жизнь». Он еще стоял в задумчивости, когда подошел рад. «Грань сейчас полностью восстановилась», — проговорил он, морщась. «Надо решать, повелитель!» Аэт нахмурился, переводя на него взгляд. Рад пояснил. «Я за то, чтобы ее закрыть, отправить людей», — он повел плечами, оборачиваясь. «И закрыть грань, но ты, повелитель, тебе решать!» Повелитель шумно выдохнул, оглядываясь. «Ты прав», — проговорил он. «Но мы дадим им выбор. Кто захочет уйти, пусть уходит» а потом мы закроем грань. И решительно направился к своим.